Митридата тогда не очень-то и напугался, отнес за счет дурного нрава дворца, от которого можно ожидать всякой каверзы. Но прошла еще неделя, и дело предстало в совсем в ином свете. К тому времени экспедиции по изучению каменного исполина достигли подвала, где находились кладовки и кухни. Провизия, равно как и ее приготовление, Митридата не интересовали, но за винным погребом обнаружилось любопытное местечко. Старый, выложенный камнем колодец, очень возможно, что оставшийся еще от прежней постройки. Раньше, пока не провели трубы, из него, наверное, брали воду для кухонных надобностей. Теперь же он стоял заброшенный. Колодец был неглубокий, до воды не дальше полусажений. Земля-то в Петербурге топкая, до почвенных вод всегда близко. С четырех сторон каменные ступеньки, чтобы поваренку с подручней наклониться, бадейкой на палке зачерпнуть воды. Раз колодец простаивал без пользы, Митя решил приспособить его для химического опыта выращивания кристаллов медного купороса. Место холодное, без ненужных испарений. Спустил на веревках две стеклянные банки с пересыщенным раствором. В одной обычная нитка, в другой шелковая. Раза по три на дню бегал проверять, не появились ли кристаллы. 23 февраля в пятницу с утра В первой банке начался процесс, На суровой нитке явственно посверкивались синие крупицы. Ура! Митя спустил банку обратно. Светился, чтобы поднять вторую, но тут чья-то сильная рука схватила его за фалды. Другая подцепила за воротник и швырнула головой вниз. Краем глаза он успел заметить зеленый рукав с красным обшлагом, а в следующий миг плюхнулся в черную ледяную воду. Вынырнул в темноте, задыхаясь и отплевываясь, стал барахтаться, пробовал кричать, и в каменном квадрате крик отдавался гулко, но на кухне ни нипочем не услыхали бы далеко, да и шумно там. Как бы не веревки, на которых были подвешены склянки, в два счета пошел бы ко дну, ибо хоть Митя и превзошел математическую науку, понял строение материи и изрядно знал по философии, плавать, не умел, не досуг был научиться. Да и веревки в которую он намертво вцепился, спасли бы его ненадолго. Через минуту-другую пальцы закоченели, стали разжиматься. Счастье великое, что вице -кох за вином шел и писк из колодца услыхал, иначе непременно опечалил бы Митридат Карпов родителей и матушку-государню. вице мальчонку вытащил, первым делом надавал под подзатыльников «Не лезь, куда не велено», а после дал хлебнуть вина, Раздел, шерстяной варежкой натер и в два фартука укутал. Митя на несправедливые подзатыльники и руга не обиделся. Поцеловал дручину за спасение руку, объяснять ничего не стал. Потом, укутанный уже не фартуки, а в медвежье одеяло, лежал у себя в спальне, производил умственный анализ случившегося. Тут уж на злобность дворца грешить не приходилось. На лицо был человеческий умысел. Тот-то хотел истребить государнина-воспитанника. И только чудом не преуспел в своем намерении. А Мудреного анализа и не понадобилось. У кого? Зеленый с красным мундир. У преображенского полка? Митя дернул за звонок. Велел камер узнать, какой сегодня караул во дворце. Оказалось точно преображенский. Командир? Капитан-поручик Пикин. Как Митя это имя услыхал, снова его затрясло, но уже не от холода. Стал дальше размышлять, вспомнил и про упавшую люстру. Наскоро родился сам, без коммердинера, прокрался в Кардегардию, где журнал караульных дежурств. Подождал у двери, пока сержант отправится в посты проверять, и заскочил внутрь. Кто неделю назад, 16 февраля, тоже в пятницу дежурил, так и есть. Капитан-поручик Андрей Пикин? Зря выходит, лакеев солдаты отдали. Да и ночной скрип объяснился. Прокрался злодей в спальню, подрезал ножиком или еще чем волоконца на веревке, да и был таков, а остальное тяжесть люстра довершила. Вон оно что. Не успокоился господин Метастазио, предприимчивый человек, и не успокоится, пока не изведет сосвету опасного свидетеля. Видно, не в себе Митя был. Не услышал приближающихся шагов, а когда дверь открылась, бежать было поздно. Вошли Пикин и сержант-преображенец совсем еще, юнец».